Глава 11 Праздничный борщ. Новый подарок от князя я обнаружила на прикроватной тумбочке утром. Если бы не песец, обнюхивающий уже знакомую коробочку с чешуей, но квадратной формы, я бы и не обратила на нее внимания. На бархатной подушечке лежали красивые серьги из все того же белого металла с темно-красными камнями. Массивные удлиненные, Такая форма должна была визуально вытягивать лицо и, наверное, даже пошла бы мне, но доставать подарок из коробки и примерять я не стала. Если браслет я могла без зазрения совести отдать песцу, то серьги на его мохнатых ушках однозначно будут смотреться дико. Мне же подарки от Элледа были не нужны. Пусть других своих невест балуют. «Нет, дорогой, на твой хвост они тоже не подойдут», умилялась я звериному любопытству. Ты же не девочка, чтобы серьги носить. Пусть лежат в коробке. А ты давай ешь, не отвлекайся. Быть может, это наш с тобой последний день. Пока писец завтракал странной светло-розовой размазнёй, что лежала в тарелке на подносе специально для него, я занималась чтением, поминутно всё больше поднимая себе настроение. Невероятное чтиво о драконах обнаружилось под коробкой с серьгами, и вот уже больше получаса привлекало всё моё внимание. Поначалу объемная книжка в темно-зеленой обложке показалась мне скучноватой. На первых страницах перечислялись правила из разряда, что позволено делать, а за что, по законам драконов, вам откусят голову. Например, кататься на себе драконы всех княжеств никому не позволяли. Даже если очень сильно хочется почувствовать себя в роли наездника, лучше держаться от второй хвостатой драконии ипостаси подальше, ибо сожрут лишь за одну попытку оседлать. И дело совсем не в том, что это драконы такие обидчивые. Просто восприятие действительности у обеих ипостасей разное. В человеческом обличье дракон является существом разумным, а в животном преобладают инстинкты. О том, что драконы едят много мяса, я знала и раньше. Но как-то мои заказчики не потрудились рассказать, что иногда это мясо больше сырое, чем жареное. Видимо, стейк с кровью в мой мир попал как раз от драконов. Любопытно было почитать о том, что драконы верны одной единственной или единственному. Священный обряд, связывающий нерушимыми узами, проводился перед алтарем всего один раз, но абсолютная верность больше касалась их звериной ипостаси. Если пара дракона погибала, в человеческом обличии он мог сочетаться браком повторно и даже полюбить, но долго и счастливо в этом случае никто не обещал. Звериная часть просто не принимала нового суженого. Различных правил, законов и запретов было перечислено много. Одни казались абсурдными, другие, наоборот, очень важными. В любом случае, это утро я провела интересно, но больше всего мне понравилась последняя страница данного опуса. На ней отмечался любопытнейший факт. Драконы обожали собирать сокровища, золото, украшения, картины, скульптуры, драгоценные камни и книги, но самое важное их коллекция, по сути, ничего не стоило. Больше всего они любили необычную посуду, разноразмерные разноцветные пледы и пижамы. Представив всего такого холодного князя льда в шелковой розовой пижаме, обернутого пледом сердечками и с кружкой в руках, на которой изображен смайлик, Я безостановочно хохотала еще с полчаса. Слезы струились по щекам, а я все никак не могла успокоиться, хотя Хаси уже смотрел на меня с подозрением. Мыл, все, старушка, крыша-то совсем потекла. Нет, это же надо. Оказывается, драконы совсем не страшные существа, а белые пушистые няшки, любящие тепло и уют. В отличнейшем настроении я вышла на завтрак. Даже унылое лицо управляющей не испортило мне прекрасное утро. Однако наши ряды заметно поредели. За столом, включая меня, сидели только 11 невест. Я недосчиталась темной эльфики и огненной драконицы. Неужели вылетевших на основании прохождения третьего испытания уже объявили? Как вы знаете, вчера на третьем испытании в городе произошло непредвиденное. Две участницы посчитали себя выше правил воспитания и собственной репутации и скрылись в неизвестном направлении. Сегодня утром их родители получили весточки от дочерей, где они рассказали о своем нежелании участвовать в отборе невест для его сиятельства и выходить замуж за других женихов, огорошила меня госпожа Тиен. Лично я о побеге двух невест ничего не знала. Хочу, чтобы вы понимали, вступив в этот замок, вы уже не можете отказаться от обязательств взятых на себя вас ждет страшное будущее изгоев даже в собственных землях если вы хотя бы попробуете сбежать вы никогда не выйдете замуж опорочив не только себя но и свою семью но кроме того вы опозорите своих князей вас выбрали из тысяч претенденток и вы обязаны нести бремя невест достойно В общей столовой воцарилась тишина каждая невеста за этим столом обдумывала свое неутешительное будущее, которое обязательно наступит, если не соблюдать правила отбора. Я была уверена в том, все они хоть раз задумывались о побеге, потому что обязательный брак для всех претенденток стал полной неожиданностью не только для меня. И да, им было что терять. Имя, честь, титулы. Мне же на этот запрет было абсолютно плевать. В этом мире я была не то что никем, В этом мире официально меня просто не существовало. А теперь к плохим новостям. Продолжила добивать невест управляющая. Несмотря на то, что две невесты еще вчера фактически выбыли из отбора, его сиятельство решил попрощаться еще с двумя. С теми, кто не справился со вчерашними заданиями. «Алехандро, Бейла, собирайте свои вещи. Сегодня вы переезжаете в охотничий домик». Госпоже Тьен явно не пришлось по душе решения князя. Человеческая девушка из княжества Певека могла бы дать сильного наследника, не обделенного магией. Магические рисунки, знак обучения в академии, занимали ее запястье и демонстрировали высокий уровень ее дара. Пожалуй, из всех невест я оставила именно на нее, тихая, скромная, но при этом сильная и красивая. Она бы стала идеальной княгиней. Второй выбор князя тоже несколько подорвал мою логическую цепочку. Бэлла больше остальных подходила ему по физическим параметрам. Ледяная драконица со стопроцентной вероятностью произвела бы на свет чистокровного ледяного дракона, но кто я такая, чтобы осуждать решение князя? Хотя, скажем прямо, из оставшихся девяти девушек, включая меня, на месте будущей княгини я не видела никого. Поймав смущенную улыбку Наски, я тоже улыбнулась ей в ответ. Девушка наверняка была рада, что ее шансы увеличились. Все мы заранее знали, что этот отбор будет недолгим, но чтобы настолько, времени на похищение артефакта и побег у меня оставалось все меньше. После завтрака госпожа Тьен собрала всех нас в общей гостиной. На отдельных столиках уже лежали чистые листы бумаги и перья. «Неужели четвертое испытание будет прямо сейчас?» «Итак, я собрала вас здесь, потому что сегодня вам предстоит выполнить очередное задание. Обычно я не сообщаю вам его суть заранее, но сегодня сделаю исключение, дабы праздничный ужин прошел без эксцессов». «Праздничный ужин? Мы сегодня встретимся с князем?» — осведомилась солнечная вампирша, — а ее глаза запололи азартом. «Именно так!» – величаво кивнула управляющая. «Но этот праздничный ужин будете готовить вы из тех продуктов, что купили вчера. От каждой из вас требуется только одно блюдо. Сейчас у вас есть возможность составить список продуктов, которые вам доступны, и описать рецепт блюда, который вы будете готовить. На кухню вы отправитесь после обеда но до этого времени вы должны предоставить мне свои листы для ознакомления. Чем раньше вы закончите, тем больше у вас будет шансов что-то исправить». Открыв книжку, госпожа Тьен в своем кресле погрузилась в чтение, оставив нас один на один с чистыми листами. По выражениям лиц невест можно было писать юмористическую картину. «Здесь было все, и ужас, и осознание, и негодование, и страх». И даже полнейшая беспомощность. Я даже пожалела ненароком, что не видела их покупки. Интересно, хотя бы одна из них покупала продукты для определенного блюда? Что-то мне подсказывало, что навряд ли. Скорее всего, ни одна из них в жизни не держала половник. Заметив, что Наска уже приступила к составлению рецепта, я тоже углубилась в записи. Самое интересное, что все купленные мною ингредиенты были для борща. Уверена, праздничный борщ драконы в своей жизни еще ни разу не ели. Но это было и неудивительно. Такого блюда в этом мире просто не существовало. А чтобы повторить рецепт, я месяцами подбирала различные коренья и овощи. Многие корнеплоды в этом мире просто не росли. Любопытным был и другой факт. борщ в гильдии я, Периодически варила исключительно для себя. Никто из наемников и даже мастер так и не оценили по достоинству мое творение. Для них мое варево казалось слишком кислым и сладким. А еще по густоте они никак не могли понять, первое это блюдо или второе. В общем, эффекта «вау» от драконов я не ждала. Зато сама поем. Закончив с записями, Я третий по счету подошла к госпоже Тьен. Наску она отпустила сразу же, как только прочла ее рецепт. А вот водной драконницы не повезло. Ее послали переделывать блюдо во что-то более удобоваримое. Взглянув на мои каракули, управляющая, естественно, ничего привычного для себя не нашла. Нельзя ли приготовить из ваших продуктов нечто более праздничное, чем суп? Поверьте, это самое праздничное блюдо из тех, которые я знаю. Нисколько не соврала я, потому что в моей семье день, когда варили борщ, всегда был праздничным. «Князю не понравится», — заключила она. «А разве не этого вы добиваетесь?» Недовольно поджав губы, управляющая не сразу осознала смысл моих слов. А вот когда он дошел до нее, на ее губах поселилась предвкушающая улыбка. Отпустив меня кивком, она еще долго провожала мою спину затуманенным взглядом, думая о чем-то своем. Наверное, подбирала племяннику жену из оставшихся невест. Вернувшись в комнату, я погладила спящего песца и забрала с прикроватной тумбы книжку о метках слежения. Ее нужно было срочно отнести обратно в библиотеку, чтобы, когда артефакт пропадет, никто не подумал на меня, сопоставив факты. «Улики» — это то, что лучше всего сразу уничтожать, но позволить себе спалить книжку я не могла. Гном-перебежчик ввел строгий учет и отмечал, кто что и когда взял. Прогулявшись до библиотеки, я обменяла Томик на парочку любовных романов. Девушка, читающая любовные романы, вызовет куда меньше подозрений, чем та, что интересуется определенной магической литературой. «Правда, открывать эти книги я и вовсе не планировала». Уже на обратном пути я столкнулась в коридоре с госпожой Тьен. «Ваша милость, я хотела спросить», — обратилась я к ней елейным глазком. Изменения во мне женщина сразу же заметила. Ее взгляд стал недоуменным, а я поняла, что переигрываю, но пути назад уже не было. «О чем вы хотели спросить?» Грубо поинтересовалась она, будто делала мне одолжение уже тем, что стояла рядом. «Можно ли мне побывать в галерее славы? Говорят, там есть множество экспонатов, которых нет нигде в мире». «Еще чего!» — отмахнулась она от меня, продолжив свой путь. «Вы здесь не ради экспонатов собрались». «Ну и ладно, попробовать все равно стоило. Просто не хотелось мне с этим вопросом подходить к князю, но...» «Видимо, придется». После обеда управляющая лично проводила всех нас на первый этаж. Где в этом замке располагалась кухня, я уже знала, а потому вполне обошлась бы без надзирателя. Но, видимо, побег двух невест изрядно потоптался по самолюбию госпожи Тьен. Впрочем, по ее самолюбию потоптался и еще кое-кто. «Мой песец всеми правдами и неправдами отказывался покидать мою шею» а я отказывалась насильно отдирать его из-за прихоти повара. Между прочим, я его всего обернула тонким шарфиком, так что ни один волосок не должен был попасть в еду. Да я даже свои волосы под платок убрала, в отличие от других невест. «Князю!» — злорадно решила управляющая, все еще надеясь на то, что рано или поздно терпение племянника лопнет. Учитывая то, как часто я к нему приходила, Ее теория могла иметь все шансы воплотиться на практике. Закатив глаза, я даже спорить с ее решением не стала. Уже привычным путем шла до крыла, которая принадлежала Эледу. Знакомые стражники меня уже не останавливали, не спрашивали, какими судьбами я вновь заглянула к ним на огонек. Но кое-что все же выбивалось из общей картины того, к чему я привыкла. Дверь в кабинет князя была приоткрыта. Остановившись перед ней, я немного потопталась за порогом, слыша множество мужских голосов. Кажется, кто-то о чем-то уговаривал князя Льда, но он оборвал их торопливые речи одним властным. «Тихо!» Затем последовала не менее властная. «Госпожа Фарн, входите!» «Я уже учуял ваше присутствие. В чем вы провинились на этот раз?» Пришлось мне открывать дверь, и входить внутрь. Мой слух меня не обманул. Здесь были все. Министры, секретарь, казначей, начальник стражи и прочее. Они кучно стояли по правую сторону от княжеского стола и при моем появлении заметно оживились. «Лично я?» — переспросила я, но тут же поторопилась ответить. «Ни в чем. А вот ваш подарок. Отказывается слушаться повара и госпожу Тьен и покидать кухню». «Он вообще преимущественно перемещается у меня на шее, если не спит». «Можете оставить его у меня. Вы серьезно?» – удивилась я. «А почему нет? Иди-ка ко мне, малыш». Под моим ошарашенным взглядом пушистая белая попа радостно скатилась по моему платью, немного запутавшись в платке. В два счета песец оказался на руках ледяного дракона. С обидой поджав губы, я не удержалась от короткого и ёмкого. «Предатель!» «Вы что-то сказали, госпожа Фарн?» С насмешкой поинтересовался Элет, почёсывая Хаси за ушами. «Я говорю, что хотела бы побывать в галерее славы, но распорядительница отказала мне в этой мелочи». «И чего вы хотите от меня?» «Разрешение?» — удивлённо пожал я плечами. «А чего ещё я могу хотеть?» В галерею не могут входить представители других раз Это запрещено. Да, не такого ответа я ожидала, но... Тогда сопроводите меня туда. А что? Наглость — второе счастье. Мой князь, а ведь это замечательная идея. Неожиданно с энтузиазмом поддержал меня секретарь. «Да-да, там пылится столько невероятных экспонатов, что грех держать их в заперти», — согласно закивал казначей. «Это прекрасная идея, ваше сиятельство, мы вас поддерживаем», — добавил министр военных дел, переигрывая. «Еще немного, и я бы просто рассмеялась. Удивительное единодушие. И вот с чего бы?» «Это не моя идея», — мрачно прошипел элет покрываясь чешуйками, а его приближенные резко сделали шаг назад только от одного его взгляда. Ну, я тоже, чтобы не отставать от сплоченного коллектива, встала поближе к двери. Так, в случае чего, убегать будет легче. «Я постараюсь найти для вас время», — произнес князь с полным отсутствием желания. «Конечно, если завтра вы все еще останетесь в отборе». После этих слов обратно на кухню меня сдуло ветром. Угрозам я очень даже вняла. А на замковой кухне тем временем творилось невероятное. Управляющая бросила невест на растерзание повару, но кто кого еще было непонятно. Бедный мужчина, когда я вернулась, всячески страдал, глядя на грязь, а в промежутках между криками его все рыдал, с подвыванием, наблюдая за тем, как его чистенькую кухню превращают апокалиптическую Справедливость все-таки восторжествовала. Мукой был засыпан пол и часть стола. Жидкое тесто капало с потолка. Повсюду тут и там под ногами попадались обрезки продуктов, из которых можно было запросто приготовить еще 9 блюд. Кто-то разлил молоко, и теперь в белой луже сидела поскользнувшаяся песчаная драконица. Крупа, овощи, приправы — все смешалось в единый хаос, где невесты страдали энтузиазмом и неизлечимой болезнью безрукостью. «Так, а где мои продукты?» — обратилась я к забившемуся в угол повару, не наблюдая корзины на столе. «Я что еще и за продуктами вашими должен смотреть?» — взбеленился он на меня, отыгрываясь за бардак, который устроила не я. «Ваши продукты — не мое дело». «Так что выкручивайтесь, как хотите!» Смерив мерзавца многообещающим взглядом, я отправилась рыскать по шкафам. Но стоило только мне открыть первые створки, как ко мне подошла Наска. Ее шепот я едва различила. «Вампирша под столом своим спрятала», — произнесла она, взглядом показывая направление. «Спасибо», — также тихо ответила я. Солнечная действительно стояла рядом с одним из столов и кровожадно разделывалась с птичьей тушкой. Причем разделывалась руками, то ли вымещая на ней злость, то ли пытаясь отделить таким странным способом одни части от других. Направившись к ее столу, я уверенно вздернула на стил, которым застелили все рабочие поверхности. Птичка в ее руках окончательно потеряла свой внешний вид, превратившись в фарш, Столько злости в вампирше было. «Спасибо, что сохранила», — мило улыбнулась я, отправляясь к другому столу. Свободным от грязи оставался лишь закуток рядом с печью. Но, обдумав все как следует, я поняла, мне и этого хватит, чтобы нарезать овощи. Да и удобнее, когда плита с котлом под боком. Разведя огонь, я приступила к нарезке мяса. Кусок выбирала хороший, а потому... Жировых обрезков почти не было. Их я с детства не признавала. Закинув кусочки в котел, я добавила соли и отправилась разбираться с овощами. Первым делом нашинковала лук и натерла морковь и корень, заменяющий чеснок, отправив их в маленький котелок к маслу. Спустя некоторое время туда же улетели натертые свекла и размятые в кашу томаты. Нашинкованную капусту, которая имела в этом мире исключительно красный цвет, Я засыпала к мясу вместе с фруктом, заменяющим картофель. В общей сложности они должны были вариться около получаса, а потому за 15 минут до завершения я соединила содержимое первого и второго котлов, накидав сверху разных приправ. Закрыв котел тяжелой крышкой, приступила к уборке своего рабочего места. Мне было совсем не нетрудно вымыть столешницу и подмести пол, но мыть использованные инструменты и котел я пока не стала. Мойка находилась в другом закутке, а оставить борщ без присмотра значит остаться без вкусного ужина, ибо конкуренты не дремлют. «Ты не попробуешь мой пирог?» Подошла ко мне Наска, удерживая в руках только вынутую из печи выпечку. Отрезав небольшой кусочек в самой середине, чтобы потом его можно было чем-нибудь замаскировать, я была вынуждена признать, что пирог получился вкусным. Что-то вроде нашего Манника, но... Слишком просто для праздничного стола. «Возьми пару яблок из корзины», — предложила я, смакую кусочек. Корзина с яблоками стояла бесхозной у противоположной стены. У меня еще остались сахар и соль. Если нарезать яблоки на кусочки и проварить в сиропе, то твой пирог заиграет новыми красками. «Думаешь, так будет лучше?» — засомневалась Наска. «Покажи мне того, кто не любит пирог с яблоками», усмехнулась я. «Давай неси яблоки, я тебе помогу». На приготовление карамелизированных яблок у нас ушло еще какое-то время. Но в целом со своими блюдами мы справились одними из первых. Еще через час повар объявил о том, что наше время вышло, и нам пора готовиться к праздничному ужину. Девушки спешно покидали опостылевшую кухню, а я, наоборот, задержалась, во-первых чтобы все-таки вымыть за собой использованную посуду, а во-вторых, чтобы дать наставление повару, ведь борщ при подаче должен быть горячим. Очень надеялась, что никто на кухне его не испортит, а иначе останусь я на этом ужине голодной. То, что приготовили другие девушки, а некоторые вовсе не доготовили, есть я очень сильно опасалась. Впрочем, был еще яблочный пирог. И именно он понравился князю льда.